Не успел я опомниться, как приблизился октябрь, а я отстал от своего графика. Нужно было поторопиться с чертежами, да и описание из-за этого тоже не закончил, ведь они должны быть взаимно увязаны. К заявке я вообще не приступал. Хуже всего было то, что пока я и палец о палец не ударил для организации своего предприятия, но с этим можно было повременить. Пока не закончена работа над моделями, показывать-то было нечего. Не было времени у меня и на то, чтобы завязать необходимые деловые контакты. Я стал подумывать, что совершил ошибку, попросив профессора Твишела установить аппаратуру на 31 год и какие-то жалкие 3 недели. Мне надо было назвать срок по крайней мере в 32 года. Я явно переоценил свои возможности и не рассчитал правильно время. Я не показывал свои игрушки моим друзьям с не потому, что хотел скрыть их, А просто мне не нужны были лишние разговоры и бесполезные советы. В последнюю субботу сентября мы договорились поехать вместе в их клуб. Из-за отставания от собственного графика я накануне работал до поздней ночи. Меня разбудил душераздирающий ляст будильника. Мне нужно было успеть побриться до того, как они за мной заедут. Я выключил это орудие пытки и поблагодарил Бога, что в 2001 году от него избавились. Собравшись силами, Я спустился позвонить из аптеки на углу с Аттоном, сказать, что у меня много работы и я не смогу поехать. К телефону подошла Дженни. Дэнни, ты слишком много работаешь. Выходные за городом пойдут тебе на пользу. Ничего не поделаешь, Дженни, я должен работать. Простите меня. Джон взял другую трубку. Что за вздор ты несешь, Дэн? Мне надо работать, Джон. Просто надо и все тут. Передавает меня привет всем в клубе. Я вернулся на свой чердак, наскоро позавтракал и вернулся к описанию чертежника Дэна. Час спустя ко мне постучались сатаны. Отдыхать в горы мы так и не поехали. Зато я демонстрировал им обе мои модели. Чертежник Дэн не произвел особого впечатления на Дженни, она ведь не была инженером. Но всемогущий Пит привел ее в восторг. Работу по дому ей помогала выполнять горничная, пятая модель и она сразу поняла, что пит может много больше. Но Джон сразу оценил все преимущества чертежника Дэна. Когда я показал ему, как могу изобразить свою подпись, неотличимую от настоящей, просто нажимая на клавиши, признаюсь, я уже тренировался, брови у него поползли на лоб. Ну, парень, по твоей милости все чертежники без работы останутся. Да нет, не останутся. С каждым годом в нашей стране становится все меньше талантливых инженеров. Эта машина поможет восполнить пробел. Через поколение она будет стоять в каждом конструкторском бюро. Без нее уже не смогут обходиться, как современный механик не обходится без электрического инструмента. Ты говоришь так, как будто знаешь наверняка. Так оно и есть. Он обернулся и стал наблюдать за Питом. Тот наводил порядок на верстаке. Потом снова взглянул на чертежника Дэна. «Дэнни, иногда я думаю, что ты, наверное, сказал мне правду. Помнишь, в тот день, когда мы встретились?» Я пожал плечами. «Назови это предвидением, если хочешь. Но я знаю наверняка. Уверен, что так и будет. Какая тебе разница?» «Пожалуй, что никакой. Что ты собираешься делать с этими штуками?» «В том-то и загвоздка, Джон», — нахмурился я. «Я хороший инженер и, если понадобится, могу быть вполне приличным механиком. Но бизнесмен из меня никакой. В этом я убедился сам. Ты никогда не имел дела с патентными законами? Я тебе уже говорил, что здесь нужен специалист. У тебя есть на примете кто-нибудь честный и достаточно проворный? Настало время мне обзавестись патентным адвокатом. Мне нужно основать фирму и вести дела. Подготовить финансовое обоснование. На это у меня нет времени. Я ужасно спешу. Почему? Я собираюсь вернуться туда, откуда появился. Он сел и долго молчал. «Сколько у тебя времени?» «Примерно 9 недель, начиная со следующего вторника». Он взглянул на машины, потом на меня. «Тебе бы лучше пересмотреть сроки. По-моему, понадобится 9 месяцев, не меньше. Но и тогда, при условии, если повезет, ты только-только все подготовишь, чтобы приступить к производству». «Джон, это невозможно». «И я то же самое говорю. Я имею в виду, что нельзя пересмотреть сроки. Это от меня не зависит сейчас. Я спрятал лицо в ладони. Я смертельно устал. Мне удавалось поспать в среднем не больше пяти часов в сутки. Я дошел до такого состояния, что готов был поверить, от судьбы не уйдешь и бороться с ней бесполезно. Я взглянул на Джона. А ты не возьмешься управлять делом? Какой его частью? Целиком. Я уже сделал все, что умею делать. Это серьезный вексель Дэния. Я ведь могу тебя ограбить до нитки. Ты хоть учитываешь такую вероятность? А ведь дело может стать золотой жилой. И станет. Я-то знаю. Тогда зачем вверять его мне? Лучше используй меня как адвоката на жалованье. Я попытался обдумать его слова, но голова просто раскалывалась. Однажды у меня уже был компаньон. Но черт возьми, независимо от того, сколько бы ты ни обижался, людям все равно надо верить. Иначе уподобишься отшельнику в пещере, которая и во сне начеку. Опасности все равно никогда не избежать. Жить и то смертельно опасно. Даже фатально в конце жизни. Брось, Джон. Ты же знаешь мой ответ наперед. Ты поверил мне. Теперь мне снова требуется твоя помощь. Ты поможешь мне? Конечно, поможет, ласка уставила Дженни. Хотя я и не слышал, о чем вы тут говорили. Эээ, Дэнни, он может мыть посуду? У тебя нет ни одной чистой тарелки. Что, Дженни? Наверное, может. Ну да, конечно, он может. Тогда вели помыть посуду. Хочу посмотреть, как он с этим справится. Извини, я еще не запрограммировал его на мытье посуды. Но если хочешь, то я это сделаю. Правда, работа займет несколько часов, но зато потом он сможет всегда мыть тарелки. Но первое время, видишь ли, мытье посуды требует множества вариантов выбора. Работа, так сказать, мыслительная. Не то, что относительно простое дело, вроде кладки кирпича или вождения грузовика.